Глава 4. Город Великополь посередине пересекала довольно широкая речка Малиновка. Расположенная на высоком берегу часть города называлась Верхи, а на низком — Низы. Когда-то Великополь славился своими богатыми садами. Сюда за яблоками и грушами приезжали на ярмарку из других городов, Но война подчистую смела не только большую часть построек, а и сады. Если в низах еще кое-где сохранились кирпичные здания, то верхи были разрушены полностью. Город дважды переходил из рук в руки. Его обстреливали, бомбили, проутюжили танками и самоходками. На травянистом холме издали виднелась полуразрушенная церковь. Верхняя часть купола провалилась, штукатурка осыпалась, обнаженная местами кирпичная кладка напоминала незажившие кровавые раны. На сохранившейся части купола выросли тоненькие деревца. Издали покалеченная церковь напоминала лысую человеческую голову с редкими кустиками волос. Ветер с реки шевелил волосы, а когда над городом проносился ветер, Скуполо летела красноватая пыль. Она оседала на дороге, огибающей церковь, припарашивала молодые тополя. Вадима Казакова притягивала к себе это разрушенное снарядом церковь. Здесь было пустынно и тихо. Через дорогу, огороженная кирпичной стеной, раскинулось до самой железнодорожной насыпи старое кладбище. После войны тут не хоронили. Новое кладбище находилось теперь в низах, ближе к аэропорту. А тут сохранились старинные мраморные надгробия, даже два или три склепа с черными каменными гробами. В склепах было сыро, с кирпичных стен текло, на полу образовались гнилые лужи. Вадим, Володя Зорин и Герка Голубков сидели на кирпичных развалинах и сосали карамель. У них стало привычкой днем после репетиции наведываться сюда и, сидя на развальных, смотреть на несущую в голубую даль свои воды малиновку, слушать посвистывание ветра в искореженных перекрытиях церкви. В ясную погоду из камней выползали юркие зеленые ящерицы и грелись на солнце. Бабочки-крапивницы садились на руки. Из-за кладбищенской стены, за которой выселись... Пережившие войну гигантские черные деревья, слышался птичий гомон. — Главный режиссер Канев говорит, что у тебя талант, — утверждал Володя Зорин, круглолицый, с вьющимися волосами юноши. небольшие голубые глаза его поминутно моргали. — Сколько ребят мечтают стать артистами! — А ты сыграл уже двенадцать приличных ролей. Про тебя в «Городской газете» писали. Ты огромную глупость сделаешь, если уйдешь из театра. — Да не уйдет. Перекатывая во рту карамель, лениво процедил длинноволосый герк. — Вадя шутит. Я утром Каневу заявление положил на стол, — заявил Вадим. — Поклонишься ему в ножки и заберешь, — тем же тоном произнес герк. Он смотрел на речку, где в кустах расположился рыбак в Белой Панаме. Тот как раз снимал с крючка плотвичку. Видно было, как бросил ее в жестяное ведерко, стоявшее в траве. — Ты уверен, что театр — это для тебя все? — в упор посмотрел Вадим на Володю. — Я? Наверное, умер бы без театра, — ответил тот. — А ты? — перевел взгляд Вадим на Герку. «Тоже жить не можешь без театра». «Мне нравится профессия артиста», — беспечно сказал Голубков и засунул в рот карамельку. «Ты стоишь на ярко освещенной сцене, а на тебя смотрят сотни людей. А мне почему-то стыдно, когда меня называют артистом», — возразил Вадим. «И потом я хожу по сцене и что-то говорю». А сам думаю, поскорее бы закончился чертов спектакль. Помнишь, Герка, ты играл в пьесе «Лев -Синичкин». У тебя вся рожа была разрисована, как у индейца. Как гляну на тебя, так меня такой смех разбирает. Ну, хоть каравул кричи. Тюканев похвалил меня за эту роль, вставил Герка. Как бы вам это объяснить? Хожу по сцене, слова произношу. А сам будто вижу себя со стороны, и жалко мне себя, понимаете? Да ерундой я какой-то занимаюсь. Ну, стыдно мне, что ли? Какой-то чужой я. Зачем, я думаю, торчу на сцене? Что мне тут надо? Ерунда, процедил Герк, фантазии. А мне на сцене легко и радостно, сказал Зорин. Перед каждым выходом я волнуюсь. Это вовсе не неприятное ощущение. Когда я играю, то забываю про время, и мне бывает жаль, что закрывается занавес. — Ну, ты настоящий артист, — заметил Вадим. — Я просто выхожу на сцену и стараюсь сыграть свою роль как можно лучше, — вставил Голубков. — Если режиссер мной доволен, и я счастлив. — А ты ремесленник, — жестко заявил Вадим. «В отличие от тебя, я не забиваю голову разной чепухой», — огрызнулся Герк. «У меня есть текст, и я от него, в отличие от тебя, не отступаю». «Вадим, а почему ты иногда поришь от себя тяну Помаргивая, уставился на приятеля Володя. «Это больше всего Канева злит. Мне не нравится текст, который он заставляет учить наизусть». «Наверное, способность у тебя есть, Вадим». Задумчиво проговорил Зорин, но нет призвания. То, что ты говоришь, мне просто дико слышать. На сцене, я думаю, как лучше в образ войти, а не как отредактировать текст. — Да слушай ты его, он дурака валяет, — засмеялся Герк. Неужели не видишь? Играет перед нами этого простачка из дешевой пьесы. — Ну вот именно. «Нам чаще всего приходится играть в дешевых, бездарных пьесах», — подхватил Вадим. «Герке лишь бы себя показать. Ты даже не замечаешь, что несешь чужие расхожие реплики с претензией на юмор. Мы — артисты, а пьесы пишут — драматурги», — возразил Володя Зорин. «Вам нравится, вы играете на сцене, а я умываю руки». Если ты такой умный, то пиши хорошие пьесы, а мы с Володей будем с удовольствием в них играть главные роли, — засмеялся Голубков. Да разве мало на свете профессий? — весело воскликнул Вадим. — Знаете, кем я решил стать? — Часовым мастером. Сиди себе в мастерской на высоком стуле с моноклем в глазу и малюсенькой отверткой, ковырясь в часах. «Что самое ценное на свете?» «Время. Вот я и буду чинить людям часы. У хороших пусть часы отстают, и жизнь их продлится, а у плохих нехай спешат торопится, и жизнь их станет короче». «Мама, я летчиком хочу!» — пропел Герка. «Летчик водит самолеты!» «Если я уйду из театра...» Давайте все равно хоть раз в неделю встречаться здесь, предложил Вадим. Я буду на всех покупать конфеты. Ты же станешь безработным, хмыкнул Герк. Пора бы знать, герой любовник, бросил на него насмешливый взгляд Вадим. В нашей стране безработных нет. Как это в песне твоется? Молодым, везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. «Какую же ты дорогу выберешь?» — серьезно посмотрел на него Зорин. Вадим отломил от кирпичной кладки кусочек штукатурки, прицелился и бросил его вниз в пивную бутылку, блестевшую в крапиве, но не попал. Его серые с зеленым ободком глаза пристально смотрели на речку. «А может быть, дорога сама меня поманит», — сказал он. Есть люди, которые с малолетства выбирают себе профессию. В войну я захотел быть летчиком, и вот ничего не вышло. Подался в артисты, и снова мимо. Я уже и боюсь сам выбирать дорогу. А вдруг опять не туда заведет? — Ты же стихи сочиняешь, — вспомнил Герк. — Стань поэтом или писателем, а еще лучше — драматургом. Эти больше всех денег зашибают. — И верно, в стенгазету ты за два часа сочинил длинную поэму, — вспомнил Зорин. — Кстати, всем понравилось. Глафреш Канев смеялся, я сам видел, — заметил Герка. — Да, какие это стихи, — вздохнул Вадим. — Так, баловство. И негромко прочел вслух. — Тот поэт врагов, кто губит, чья родная правда, мать... Кто людей, как братьев, любит и готов за них страдать, Он все сделает свободно, что другие не могли. Он поэт, поэт народный, он поэт родной земли». «Неплохо», — похвалил Володя Зорин. «Программные стихи, напечатай в стенгазете», — лениво заметил Голубков. «А может, и в городскую возьмут». Ранние стихи Есенина, — улыбнулся Вадим, — посвятил другу Гриши в 1912 году. А кто этот Гриша, я не знаю. Я в библиотеке спрашивал Есенина, говорят нет, — сказал Володя. А мне его стихи нравятся. Хочу для концертной программы что-нибудь подготовить. — Я тебе дам свою старую книжку, — пообещал Вадим. Нашел в Андреевке на чердаке. «А клад там с золотыми не обнаружил?» — полюбопытствовал Голубков. «Потому из театра надумал уйти, что стал миллионером?» У Герки была привычка ехидничать по любому поводу. Высокий, худощавый, с длинным носом и близко посаженными глазами, светлой челкой, которую он зачесывал на бок, Герка считал себя писанным красавцем и мечтал сыграть роль героя-любовника. Надо сказать, что у него начисто отсутствовало чувство юмора. Там, где другой бы смолчал или все свел к безобидной шутке, Голубков взрывался, багровел, сжимал кулаки, а потом долго дулся на обидчика. И вместе с тем на людях Герка держался солидно, с достоинством, как говорится, умел людям пускать пыль в глаза. Наверное, потому он и нравился женщинам в летах, что и сам выглядел старше своего возраста. Полной противоположностью ему был Вадим Казаков. Он ничуть не заботился о том, какое он производит впечатление. Он и на артиста мало походил, одевался просто, никогда не повязывал галстуков, стригся под полубокс. Рядом с элегантным, всегда хорошо одетым Голубковым, Вадим выглядел мальчишкой-подмастерьем. под мастерьем. Владимир Зорин тоже недалеко ушел от Казакова, носил клетчатые ковбойки с распахнутым воротом, куртки, однако в лице его было нечто артистическое. Кстати, у него отец сценарист, а мать актриса. В городском Великопольском театре Зорин считался самым перспективным молодым артистом, которому прочили большое будущее. Он уже сыграл... Несколько крупных ролей удостоился пространной похвалы критика, на сцене держался, естественно, особенно ему удавались роли ершистых, трудных пареньков, конфликтующих с коллективом. Когда он, горячо жестикулируя, произносил свой коронный монолог, в зале становилось тихо, никто даже не замечал его надоедливого помаргивания. Нередко зрители награждали Зорина аплодисментами. «Вадиму?» Зорин нравился больше Голубкова, но как-то так уж получилось, что они сдружились втроем. На гастролях всегда жили в одной комнате. Володя был влюблен в жену молодого режиссера Юрия Долбина и больше ни на кого не смотрел. Вадим тоже не любил и не умел знакомиться на улице, зато Голубков, не скупясь на подробности, расписывал им каждый вечер в номере свои похождения. Зорин хмурился, отворачивался и в конце концов клал на голову подушку и засыпал. Вадим же слушал приятеля с удовольствием, хотя не верил ему ни на грош. Пожалуй, эти вдохновенные рассказы горольда и были лучшими его артистическими выступлениями. Рыболов на берегу Малиновки смотал свою удочку, а парнишки на лодке все еще дулись в карты. Очевидно, на деньги. Очень уж у них были напряженные позы. На гладком темном валуне замерла ворона. Нахохлилась, не шлахнет спрямтки таки птичий философ. А может, она и впрямь задумалась о смысле жизни. Взглянув на часы, Зорин легко спрыгнул со стены, отряхнул помятые бумажные брюки, густая каштановая прядь спустилась на загорелый лоб, рукава клетчатой рубашки закатаны до локтей. — Знаете, чего я больше всего сейчас хочу? Блеснув ровными зубами, улыбнулся он. «Тамару Лушину поцеловать!» — ухмыльнулся Герк. «Пошляк ты, горольд улыбка погасла на тонких губах Зорина. «Ну чего ж ты хочешь?» — желая разрядить обстановку, спросил Вадим. «Я хотел бы, чтобы вот эта разрушенная церковь, вид на малиновку, кладбищенская стена и ворона на камне всегда были», — произнес Зорин. Чувствовалось, что реплика горольда сбила его пафос, наверное, поэтому слова его прозвучали несколько театрально. — Стена, ворона... — Это красиво, — задумчиво сказал Вадим. — Но развалины это зачем? — Я хотел бы снова увидеть эту церковь, целой и невредимой, со звонницей, позолоченными куполами. — Может, ты в Бога веришь? — С усмешкой взглянул на него Голубков. «Я верю в красоту», — сказал Вадим. «Ну, если бы ты чувствовал красоту, ты не отзывался бы так о театре», — возразил Зорин. «Что может быть прекраснее художественного мира на сцене? Красивые декорации, старинные наряды, мебель, бронзовые светильники, возвышенные слова. И все это бутафория», — возразил Вадим. Декорации нарисованы, бронза не настоящая, а действующие лица марионетки. «Теперь я поверил, что ты не артист», — нахмурился Володя. «Когда я на сцене, то верю, что все так и было. Я вижу не тебя, Вадима Казакова, а того персонажа, которого ты играешь. А я никого не вижу, лишь слушаю реплики, чтобы не пропустить свой выход», — вставил Герка. «Настроя, и все по-разному чувствуем и видим», — улыбнулся Вадим. «Моя красота — это природа. Мне все времена года нравятся. Ни один день не похож на другой. Наверное, мне надо было идти в лесники. Мне никогда не было в лесу скучно». «А давайте через двадцать лет встретимся на этом самом месте», — предложил Володя. «Интересно, какими мы тогда будем?» «У меня память плохая». — сказал Герка, — я забуду. — Стена останется. Церковь снесут, и на ее месте построят промкомбинат, — стал фантазировать Вадим. — Волуна в речке останется, наверное, и ворона никуда не денется, а мы... — Мы станем совсем другими. Герка женится на тете Маше, растолстеет, будет нянчить пятерых детей, а может, и внуков. Тетя Маша, выйдя на пенсию, посвятит себя только ему и потомству. Голубков протестующе поднял руку, раскрыл было рот, но Вадим продолжил. «Театр ты не бросишь, театр тебя бросит. Ну, иногда будут приглашать на роли пожилых злодеев. А ты, Володя, станешь заслуженным артистом, лауреатом сталинской премии. Вот только не знаю, в какой степени. Женишься на Тамаре Лушиной, разведешься, снова женишься на кинозвезде и будешь счастлив». А ты, обозлившийся Голубков, наморщил лоб, чтобы придумать что-нибудь похлеще. Ты будешь в ларьке пивом торговать. На большее его не хватило, и он замолчал. А вот что будет со мной и кем буду я, никто, братца, не знает, наверное, даже Господь Бог, серьезно заявил Вадим. В башке такой ералаш. Что самому страшно. Уже которую неделю ломаю голову, что делать дальше, но не вижу никакого просвета. Мать недовольна, что я в театре. Отец помалкивает, но чувствую, и он не одобряет. «Куда же мне податься-то, братцы-кролики?» Вадим улыбался, но на душе было тяжело. Зря, пожалуй, завел он этот разговор. Герка мучительно ищет, чем бы его, Вадима, побольнее уязвить. Володя Зорин, этот, кажется, понимает. «Стань фотографом!» Вдруг осенило Голубкова. «Будешь людей снимать?» «Шпокойно маю. Денежки потекут в карман! Самых красивых девушек будешь вывешивать в окне своей фотографии!» «Девушек или фотография?» — взглянул на него Вадим. «Купи фотокор или лейку, и открываю свое дело!» — развеселился Герка. «Я подумаю», — пообещал Вадим. «Первым моим клиентом будешь ты, Гера. У тебя физиономия очень фотогеничная. Правда, нос великоват. Женщинам мой нос нравится!» — ухмыльнулся Голубков. «Хотел бы я, Вадим, посмотреть на тебя через двадцать лет», — задумчиво проговорил Зорин. «Я тоже», — усмехнулся Вадим. «Ребята, вы не забыли? Спектакль мера за меру перенесли. Сегодня будут кремлевские куранты», — напомнил Володя. «Мы все там заняты?» «Кроме меня», — сказал Вадим. «Я больше нигде не занят».